Глава, 48 восьмая. было почти 16 когда он закончил второй класс старшей школы. Он покинул старшую школу восточного района, ни разу не обернувшись и не сохранив о ней никаких теплых воспоминаний. Он был рад, что со школой покончено. Дэнни начал работать. Он нашел работу у аптекаря, у которого уже пару лет подрабатывал на летних каникулах. Он мыл склянки из-под магнезии, которые возвращали в обмен на залог в 5 центов, наполнял их снова из больших четырехлитровых бутылей, доставлял лекарства, изготовленные по рецепту, выставлял на полке готовые формы, продававшиеся без рецепта, выметал мусор и делал другую работу по мере надобности. Когда в первый субботний вечер он пришел домой, отец сказал ему, «Давай сюда свое жалование». Мальчик отдал отцу 12 однодолларовых купюр. Пэт вернул ему 2 доллара, а 10 отдал милочке Мэгги. «И это все? Я все-таки целую неделю надрывался, как собака!» «Это все! И если по мне, так и этого многовато!» «Зачем тогда работать?» Прежде чем отец успел ответить, Дэнни вышел, сильно хлопнув дверью. Дэнни продержался на своей работе три недели. Он пришел домой и сказал милочке Мэгги я уволился но почему Дэнни почему Я подумал ради чего все это пахать за гроши за 2 доллара карманных денег презрительно ответил тот но Дэнни когда тебе будет восемнадцать ты сможешь оставлять себе половину жалования, а в 21 все целиком я подожду но Дэнни ты должен работать Назови хоть одну вескую причину Все должны работать, чтобы покупать еду и платить за жилье. Папа не работает. Твой отец отработал без роздыху 30 лет подряд. Теперь он получает пенсию. Он по-прежнему приносит в дом деньги. Клод не работает. Но я против ничего не имею, быстро добавил Дэнни. Когда Клода здесь нет, он зарабатывает себе на хлеб, где бы он ни был. Когда он возвращается домой, он приносит деньги. Иногда и он всегда работает первое время по возвращении. Но он ведь не кладет жалования на стол каждую субботу в году, верно? То, что дает мне Клод, значит много больше, чем постоянное жалование. Он дает мне целый мир. Ах, Дэнни, когда-нибудь, когда ты станешь мужчиной и соберешься жениться, я все тебе расскажу. Я хочу сказать еще раз, против Клода я ничего не имею. Он мне нравится. Почему нравится? тихо спросила милочка Мэгги. «Потому? Ну, потому что с ним я чувствую себя кем-то, кем-то важным, с другими я чувствую себя земляным червяком». Милочка Мэгги с нежностью улыбнулась. Она словно услышала себя, сказавшую много лет назад, «Потому что с тобой я чувствую себя принцессой». Некоторое время спустя Дэнни нашел работу на Манхэттене, посыльным в брокерской конторе. Он зарабатывал 20 долларов в неделю, и милочка Мэгги выдавала ему 5. Дэнни это устраивало. Ему нравилось работать в большом городе, и он хотел бы там жить. Сама работа ему тоже вроде бы нравилась. Дэнни отработал на новом месте пару месяцев, когда узнал, что другой посыльный получает 25 долларов в неделю. Он пошел к начальнику и попросил прибавки. «Посмотрим», — ответил мистер Барнсен. Дэнни подождал три дня. Потом он снова пошел к начальнику и спросил несколько непочтительно. «Мистер Барнсен, вы уже посмотрели?» Мистер Барнсен как раз собирался повысить жалование Дэнни до 22 долларов, но передумал, ему не понравился гонор Дэнни. «Да, посмотрел и увидел, что мне не нравится твой гонор». «А что еще вы увидели?» – ухмыльнулся Дэнни. «Что фирма может прекрасно без тебя обойтись? То есть я уволен?» «Мы предпочитаем говорить «освобожден от должности». «Почему? Ну почему?» – спросила милочка Мэгги, когда Дэнни рассказал ей о происшедшем. «Он сказал, что ему не нравится мой гонор, что бы это ни значило».